Глава 5 помеха Конечно, если это все-таки, ну мало ли очень дорогие спецэффекты и масштабная сценировка, подстава, то подставился он знатно. Но Олег сам видел трупы людей. более того, сам превращал их в зомби, а потому не думал, что это постановка. В этот раз он не летел, а просто телепортировался, так же, как делал это в космосе. По счастью, черную цитадель он мог представить быстро, а потому моментально материализовался в холле своего кланового замка. «Некромант?» – пораженно выдохнула Света, обсуждавшая что-то с другими офицерами клана. Все обернулись на него с изумлением на лице. «Уже?» – пришлось. Олег махнул рукой. «Все вопросы потом». В городе четыре портала, из которых выходят зараженные паутиноискатели. искатели Паутина чертовски заразна и превращает всех в рабов-монстров. Здание департамента заблокировано, потому что там куча таких же зомби. Нужно поднимать общую тревогу. Так, Света нахмурилась. Тут нашими силами не справится. Четыре очага, зараза. Раньше не было никаких зараз. Константин тоже переменился в лице. «Максимум, что можно было подхватить от монстра, это какое-нибудь легкое проклятие, которое снимет любой маг». «Как у клана, у нас в интерфейсе есть оповещение для других кланов». Света уже склонилась над компьютером. «Вообще мы малоранговый клан, так что наше послание будет низко стоять в приоритете, но я выставлю высший уровень угрозы». «Хм... Откуда у нее пароли от компьютера? Отец дал?» «Мне нужно вылететь к порталам, хотя бы к одному из них», — заговорил Олег. «Там я принесу больше всего пользы. Кто хочет за мной, езжайте следом». «Я засек все четыре портала», — сообщил Влад. «Может, ты не особо удивишься, но они все близко к цитадели» как будто Марк Толус хотел ее окружить. «Они все недалеко от цитадели», — повторил Олег. «В разные стороны». «Понял», — кивнул Семенов. «Можете идти, я возьму командование на себя». «А я координацию и сотрудничество с другими кланами». В кои-то веки Света восприняла происходящее серьезно. «Вот и отлично». Маркер перед глазами указывал расстояние до всех четырех порталов, и, выбрав ближайший, Олег быстро оказался у него. Чёрт. Наверное, будь здесь кто-нибудь изначально, все удалось бы погасить очень легко. Отсюда вышло десятка три искателей A и S ранга, и если бы атаковать их, пока они не начали заражать окружающих... Увы. Этот первый портал почти полчаса простоял на месте. Видимо, он был пробным. Здесь все произошло быстро, а потому улицы были буквально наполнены паутинниками. Женщины, дети, просто прохожие. Искатели не атаковали их. Они целенаправленно заражали, раскидывая свою паутину, множа ее и превращая людей в себе подобных. Искатели тоже тут были. Нормальные, здоровые искатели, но они явно не решались стрелять в гражданских. «Эй!» – Олег появился рядом с такой группой. «Это уже не люди, это монстры, и они продолжат нести заразу дальше, если их не остановить!» «Чёрта с два!» – пробормотал один из искателей севшим голосом. «Это сын моей сестры, и чёрта с два кто-нибудь его тронет!» — Отлично, началось. На улице настоящий зомби-апокалипсис, а тут нашли время играть в эмоции. — Тогда вырубайте их! — возмутился Олег. — У вас нет оглушающих заклинаний? Чтобы они потеряли сознание и пришли в себя уже в лаборатории, где их попытаются вылечить? Только тут искатели обернулись, чтобы уточнить, кто это ими командует. — Некромант! Возмутился один из них. Ты еще что тут делаешь? Щелчок пальцев, и рядом возникло два десятка зомби, которые тут же направились к гражданским паутинникам. Спасаю вам жизни, объяснил Олег. Может, это не очевидно, но если они заразят вас, вы тоже будете вот так бегать по улице и искать мозги. Да уж, от зомби-аналогии деться было некуда. «Он прав», — заметил кто-то. «Пока мы стоим и не знаем, что делать, их все больше». «Но штаб молчит!» «Никто не тронет сына моей сестры, я сказал!» «Ясно. И это вместо хорошей драки». Плюнув на некомпетентных идиотов, Олег пошел в бой сам. Вначале искатели-паутинники начать с эрангов, чтобы прикончить их одним ударом. Конечно, нормальных, незомбированных искателей «Эйранга» даже с первым ударом прикончить так быстро не всегда получится. Но паутинники совершенно не думали о защите. Этого не было в их программе. «У нас в запасниках есть зомби-маги?» — спросил он у Влада. «Есть. Нужна парочка пиромантов. Нужно зажечь кольцо вокруг этих тварей. Огненное» через который они не смогут пройти. Идея имеет смысл, правда не уверен, что они остановятся. Скорее всего, они попрут через него, не обращая внимания на боль. Тем временем схватка зомби с паутинниками показала интересный результат. Оказывается, хотя воскрешенный паутинник Олегу не подчинялся, но уже мертвые зомби, перемазанные паутиной, Под контроль к Марктолусу не попадали, хотя, несомненно, могли послужить разносчиками заразы. Где-то спустя три минуты раздался рёв моторов, и к порталу одна за другой подъехали четыре машины, три больших фургона с логотипом Гвина и одна легковушка, из которой выскочило пять человек в форме ДМК. Черт! Сейчас Олег был рад даже им! Гвины тут же разбились на пары и тройки, прикрывающие друг другу спины, и принялись зачищать площадь. Что-что, а драться они умели. А вот агенты ДМК, кажется, прибыли сюда с другой целью. «Некромант!» Все пятеро пробились коллегу, попутно даже не отбиваясь, отмахиваясь от зомби. Ранг всех пятерых был СС. Кто они? Очередная оперативная группа. Некромант, заговорила одна из них, женщина лет 25-27 с легким немецким акцентом. Вы были поставлены в известность о том, что применение оружия и побег из офиса департамента будут расценены как терроризм. А вы были поставлены в известность, что обстоятельства изменились? Охренел Олег. Свяжитесь со своим грёбаным офисом и узнайте, что у них там произошло, а потом кидайтесь обвинениями. «Это не имеет значения», — немка говорила ровно, как будто не сражалась в этот момент с двумя паутинниками сразу, а спокойно гуляла по пляжу. «Ох, блин, если дойдет до прямого конфликта, то даже ее одну победить будет нелегко, а тут их пятеро». «Еще как имеет!» – возмутился Олег. «Я был послан сюда сотрудниками ДМК, вашими же людьми, как единственный, кто мог выбраться за пределы здания». Агенты переглянулись. «Что за чушь? У кого в ДМК могли быть такие полномочия?» – потребовал парень со светлыми волосами. «Понятия не имею насчет полномочий», – фыркнул Олег. «Послала меня сюда группа БИС». Но ну, а начальство ничего не могло сказать по этому поводу. Здание на карантине, все этажи перекрыты. К тому же, огромная часть ваших сотрудников всех уровней, от уборщиков до начальников, стала паутинниками или была убита. Агенты переглянулись. – Чушь, – повторил парень, – бис не имели права делать чего-то подобного, либо ты лжешь, как и всегда. Либо у них огромные проблемы. Как и всегда. А вот сейчас обидно было. Он впервые видит этих ребят. Таких козлин он бы уж точно запомнил. Вы придурки! Олег ударил мечом одного из паутинников. На этом первый удар, кажется, уже был потрачен. В такой кутерьме не разберешь. Но удар все равно вышел сильным. В городе кризис! Гибнут гражданские. Организации, на которую вы работаете, возможно, уже не существует. Вы нашли худшее время, чтобы лезть ко мне со своими заморочками. «В городе действительно кризис», – кивнула немка. «Но не надо изображать из себя героя спасителя. Всем очевидно, что это ты его устроил. И сейчас просто режешь своих же болванчиков». «Угу», – подтвердил парень. «Иначе как бы ты так легко с ними разделывался? Может, ты еще будешь утверждать, что ты из Святогора в честном бою победил?» «Не сейчас, идиоты!» Олег терял терпение. «Вам важнее оскорбить меня или спасти гражданских?» «Их есть кому спасти!» Немка кивнула на Гвинов, которые уничтожали паутинников. «Надо сказать, довольно эффективно!» «А мы здесь за другим!» «Непогрешимый!» «Отлично! Во всяком случае, это удалось!» Олег мысленно выкрикнул команду за секунду до того, как немка попыталась нанести удар, и ее рука остановилась в замахе. На ее лице, открытом, без всяких шлемов, отразилось изумление. «Это тебя не спасет!» «Блин! Вот же прицепились!» Не встречая сопротивления, Олег переместился в другую точку боя. Итак, сколько у него времени, прежде чем заклинание перестанет защищать его? Час, подсказал Владыка. На твоем сиранге непогрешимо действует час. Отлично, уже что-то. Во всяком случае, это время, за которое ситуация может измениться. Есть идеи, что делать? — уточнил он у Влада. «Если бы были, я бы сказал. Думаю. Конечно, всегда можно убраться подальше отсюда, но ведь ты говоришь не о таких идеях». «Разумеется, нет», — возмутился Олег. «Если я уберусь куда подальше, во что превратится город? В сплошную паучью яму?» «Вот и я о том же. Тебе важен город». «А тебе нет?» «Ты готов сдаться? Оставить его Марктолусу? Силишься победить ее или война, но пасуешь перед каким-то насекомым?» Олег помнил еще по урокам природоведения изначальной школы, что пауки не насекомые, но уж больно хорошая вышла фраза. «Я не пасую ни перед кем», — голос Влада остался ровным, — «но и не поддаюсь на провокации». «Еще одна попытка взять меня на слабо, и наши отношения резко ухудшатся со всеми вытекающими для тебя». Олег обернулся. Не имея возможности атаковать его, оперативная группа убивала зомби и о чем-то тихо переговаривалась. Он знал, что она последует за ним, ровно до тех пор, пока непогрешимый не спадет. Хотя... Между этими предыдущим использованием способности прошло совсем немного времени. Что если удастся что-то придумать?